Занавес опустился. Запах газа сливался с дыханием толпы. Венье вееров делало воздух еще более удушливым. Эмма хотела выйти из ложи, но толпа наполняла все коридоры, и, сбьющимся сердцем, задыхаясь, она упала снова в кресло. Шарль, боясь обморока, побежал в буфет за стаканом Аршада. Не без труда протискался он назад, на каждом шагу его толкали под локоть, и он уже вылил три четверти стакана на плечи одной декольтированной руанки, которая, ощутив у поясницы холодную жидкость, пронзительно закричала, словно под ножом. Ее супруг, владелец б у м а г о п р е д е л ь н и й вспылил на невежу, и пока дама носовым платком вытирала пятна на своем пышном шелковом Вишневого цвета платье муж угрюмо ворчал что-то про расход и возмещение убытков. Наконец Шарль пробрался к жене и, страшно запыхавшись, сказал «Честное слово!» «Думал, что не выберусь!» «Такая толпа! Такая толпа!» И прибавил «А ну-ка угадай, кого я там наверху встретил?» «Господина Леона!» «Леона? И его самого!» Он сейчас явится, засвидетельствует тебе свое почтение. Не успел он произнести эти слова, как бывший ионвильский клерк вошел в ложу. Он протянул руку с великосветской развязностью. Госпожа Бавари машинально дала свою, повинуясь, вероятно, притяжению более сильной воли. Она не пожимала этой руки с того весеннего вечера, когда по зеленым листьям струился дождь, и когда они простились, стоя у окна. Но, тотчас же, призвав себя к соблюдению приличий, она усилием воли стряхнула дремоту, навеянную воспоминаниями, и быстро заговорила. — Ах, здравствуйте! — Как вы здесь? — Тише! — раздался голос из портера, так как начиналось третье действие. — Итак, вы в Руане? — Да. — И давно? — т Выйдите вон! В их сторону оборачивались. Они умолкли. Но с этой минуты Эмма уже не слушала. Хор гостей, сцена между Аштоном и его слугой, большой дуэт, вре-мажор. Все прошло для нее в каком-то тумане. Словно инструменты сделались как-то менее звучными, а действующие лица ушли куда-то вдаль. Она припомнила карточные вечера у аптекаря, посещение кормилицы, чтение вслух в беседке. разговоры у камина наедине, всю свою бедную любовь, такую тихую, такую долгую, такую скромную, такую нежную, и тем не менее ей забытую. Зачем же он вернулся? Какое стечение событий ставит его вновь на ее дороге? Он стоял за нею, прислонясь плечом к перегородке. Время от времени она вздрагивала от его теплого дыхания, касавшегося ее волос. — Вас это занимает? — сказал он, наклоняясь так низко, что кончик его усов задел ее щеку. — Так себе. — Не слишком, — ответила она небрежно. Тогда он предложил уйти из театра и пойти куда-нибудь есть мороженое. — Ах, нет. Останемся до конца, — сказал Бавари. — У нее распущены волосы. Это обещает что-то трагическое. Но сцена безумия вовсе не интересовала Эмму, и игра певицы казалась ей неестественной. — Она не поет. — А кричит, — сказала она Шарлю, продолжавшему слушать. — Да, может быть. Немного. Отвечал он, колеблясь между искренностью своего удовольствия и уважением к мнению жены. Леон вздохнул и сказал, «Какая жара! Невыносимая, это правда!» «Тебе дурно?» — спросил б о в а р и д а я задыхаюсь. Пойдем». Леон бережно накинул ей на плечи длинную кружевную шаль. Все трое направились к гавани и сели на открытом воздухе, под окнами кафе. Вначале речь шла о болезни Эммы, хотя она несколько раз и прерывала Шарли из боязни, как она говорила, н а с к у ч е н ь г о с п о д и н Леону. Этот сообщил им, что приехал в Руан поработать года два в большой конторе и попривыкнуть к ведению юридических дел, к о т о р а е в Нормандии по сравнению с Парижем имеет свои особенности. Затем он осведомился о б е р т е о семье Гоме, о старухе Ле Франсуа. Но так как в присутствии мужа им не о чем было больше говорить, то беседа вскоре иссякла. Публика, выходившая из театра, двигалась мимо них по тротуару. Кто напевал себе под нос, кто во всю глотку горланил «О, Лючия, ангел милый!» Леон, желая разыграть любителя, заговорил о музыке. Он слыхал т а м б у р и н и рубиней, персианей, грязи. Рядом с ними Лагарди, несмотря на весь свой блеск, ничего не стоит. А между тем, — перебил Шарль, о т п и в а я маленькими глотками свой щербет с Ромом, — говорят, что в последнем акте он прямо изумителен. Мне жаль, что мы не дождались конца. Меня это начинало занимать. «Впрочем, он даст еще спектакль», — сказал клерк. Но Шарли ответил, что им нужно ехать на другой же день. «Если, впрочем, ты не захочешь остаться одна, э м о ч к а прибавил он, обращаясь к жене. Меняя мгновенно тактику перед этим неожиданным оборотом дела, сулившим ему надежду, молодой человек принялся расхваливать Лагарди в последнем акте. «Это действительно нечто высокое. Это великолепие». Шарль настаивал, ты можешь вернуться в воскресенье. Ну у же, решай. Ты не должна колебаться, если думаешь, что это принесет тебе малейшую пользу. Между тем столики вокруг пустели. Один из служителей подошел и скромно стал неподалеку от них. Шарль понял и вынул кошелек. Но клерк удержал его руку и сверху платы по счету не забыл даже оставить две серебряные монеты. которыми звякнул по мрамору. — Мне, право, не хотелось бы вводить вас в расходы, — пробормотал Бавари. Тот пренебрежительно и вместе с тем радушно махнул рукой и, взяв шляпу, проговорил. — Итак, решено? Завтра в шесть часов? Не правда ли? Шарль опять оговорился, что не может остаться дольше, но им ничто не мешает. Дело в том, что... пробормотала она с загадочной улыбкой. — Я, право, не знаю. — Ну, ты подумаешь, завтра увидим утро вечера мудренее. И, обращаясь к Леону, провожавшему их, — Теперь, раз вы опять в наших краях, надеюсь, заедете к нам кое-когда отобедать. Клерк ответил, что не применит воспользоваться приглашением, тем более, что ему необходимо быть в а н в и л л е по делам конторы. расстались на углу переулка Сент-Эрблан. В ту минуту, как на колокольне собора часы пробили половину двенадцатого.